Глава 25. Поздний вечер субботы. Я уже заканчивала готовить ужин, выложилась по полной, у меня даже возникло ощущение, будто я практически в двух шагах от финиша олимпийского десятиборья, когда появился Шон. Десятиборье. Декатлон. Вид многоборья, где в первый день атлеты соревнуются в беге на 100 и 400 метров прыжках в длину и высоту и толкании ядра, а на второй — в беге с барьерами и беге на полтора километра, метании диска и копья и прыжках с шестом. «Привет!» — сказал он, подходя, чтобы обнять меня. Пробка рассосалась быстрее, чем я ожидал. Его улыбка исчезла, когда он заметил мои синяки и маленький порез. «Мам, что случилось?» Я обняла его, уткнувшись лицом ему в грудь. «Мой сын дома. Но рассусоливать некогда, надо закончить готовку». «Чем ты тут занималась? Подралась, что ли, с кем-то?» Я сбила оленя. «Как? Похоже, тебе здорово досталось». Шон последовал за мной по кухне. «Спорю, во всем виновата эта дурацкая машина». Ты знаешь, кстати, что такие столкновения могут иметь огромные последствия. Зачем ты возишься с ужином? Мам, тебе нужно отдыхать. Протесты и беспокойство Шона, видимо, мотивировали всех остальных. Майкл предложил накрыть на стол, а Джонни взяла на себя последние этапы приготовления и принялась делать тосты и раскладывать закуски. Пришел Пол и наконец отвлек на себя внимание Шона. Отец и сын обнялись, и начали тихо переговариваться, поглядывая на меня. Я осталась на кухне, в одиночестве и без дела. «Со мной всё в полном порядке», — громко и ясно заявила я. Как только мы все расселись за столом, Пол откупорил вино, и все взяли свои бокалы, кроме Майкла. Тот налил себе воды. Мы могли бы выпить за помолвку Джонни, только Шон пока о ней не знал, Она захотела сообщить ему об этом позже. У меня закружилась голова. «За дому озера!» — провозгласил Пол. «За нашу семейную встречу!» Сначала Шон поведал нам байки о своей жизни на Западе. Полгода он проработал на зерновом элеваторе на ферме в Южной Дакоте. Зиму провел в Айдахо, в основном катаясь на лыжах и подрабатывая барменом прошедшей весной устроился на другую ферму с использованием стопроцентно возобновляемых энергоносителей, где производились экологически чистые продукты. Загоревший шон с двухдневной щетиной выглядел по-мужски красивым. Ему в наследство достались от нас с полом отчасти ирландские черты, а также и немного итальянских, унаследованных мной от прадеда, жившего в Риме. Цвет каштановой шевелюры шона — гармонировал с его синими глазами. После двух переломов нос его несколько искривился. В детстве Шон был сорвиголовой. Он вечно откуда-то прыгал, с кухонных столов, капотов автомобилей, качелей, со всего, что встречалось в обиходе. А позже появились скейтбординг и сноубординг со всеми их вычурными прыжками. И когда их стало недостаточно, добавились дельтапланеризм и банджи-джампинг. «Банджи-джампинг» — высотные прыжки вниз головой с эластичным канатом, зафиксированным на ногах, благодаря которому падение и резкий подъем несколько раз повторяются с затухающей амплитудой. В 18 лет Шон впервые прыгнул с парашютом. Мы с Полом оба переживали за него, но ничего не могли поделать. Он стал взрослым. За последние пару лет Шон вроде бы немного успокоился. Некоторые его прошлые работы, типа смоук-джампера в Аризоне, не давали мне спать по ночам. Смоук-джамперы — пожарные, сбрасывающиеся на парашюте в труднодоступные места при тушении лесных пожаров. Но новые работы на зерновом элеваторе, а потом и на ферме экологически чистых продуктов, вселяли в меня некоторую надежду. Возможно, я не посидею окончательно раньше времени. Между Шоном и Майклом, казалось, мгновенно возникла симпатия. Непринужденно болтая, мой сын иногда встречался со мной взглядом и подмигивал. Судя по виду, он готов был предварительно одобрить жениха сестры. Если б он только знал. Когда Пол Джонни закончили обстреливать Шона вопросами, он сам попросил Майкла рассказать о себе. Тот выдал ему то же самое, что и нам с Полом. Джонни мельком глянула на меня, и выражение ее глаз резко отличалось от одобрительного взгляда Шона. Она явно напомнила мне, что именно нам следовало узнавать подробности жизни ее жениха сейчас, а не раньше. И, вероятно, она права, ведь теперь мы слышим все по второму разу, хотя это полезно. Я в основном молчала, просто внимательно слушая. Пока Майкл делился своей личной историей, я вдруг заметила, что пытаюсь выискивать в ней несоответствие. Либо он все прекрасно отрепетировал, либо говорил правду. Если последнее, то мне придется разбираться не с ним, а с самой собой. Дальше разговор переключился на более общие темы — погода и планы на предстоящую неделю. «Пап, когда будет готова твоя лодка?» — спросил Шон Пола. «Конец уже виден». Сегодня вечером пройдусь морилкой второй раз. А как поживает парусник? Вы выбирались в ночные клубы на стриптиз? Шон, с шутливой строгостью произнесла я. Прости, мам, усмехнулся он. Пол упомянул о каком-то ремонте парусника прошлой осенью. Майкл напряженно прислушивался к их разговору. Джонни, добавив себе вина, предложила его всем. Пол и Шон рассеянно согласились. Я отказалась, отчасти из солидарности с Майклом, а отчасти потому, что последнее время слегка перебирала с алкоголем. Мне отчаянно хотелось подымить, даже просто нюхнуть дыма. Вспомнить голубоватый дымный туман, гул голосов на коктейльной вечеринке, постукивающие в стаканах ледяные кубики, тишину в потайной комнатке, припавшие к стеклянному столику носы, Чтобы проветрить голову, я уже собиралась удалиться под предлогом необходимости заглянуть в ванную комнату, когда Майкл начал проверять свой смартфон. «Странные телефонные звонки». «Да». Я почти забыла о разговоре со старчиком. Мгновение спустя, пока Шон, Пол и Джонни оживленно вспоминали о том случае, когда они втроем умудрились перевернуться на лодке, Майкл сказал «Прошу прощения. Извините, я сейчас вернусь». «Пройди немного вниз по подъездной дорожке, тогда у тебя будет больше шансов на нормальный прием», — посоветовала Джонни. «Спасибо, детка». Улыбнувшись, она слегка сжала его руку и вновь вернулась к разговору с отцом и братом. Майкл вышел из комнаты к боковой двери. Через несколько секунд я собрала несколько тарелок и направилась к кухонной раковине. «Милая, я все уберу», — заметив мой выход, сказал Пол. «Иначе ты рискуешь навлечь гнев сына». «Все в порядке. Мне захотелось немного подвигаться». Я мельком глянула на выходящего из дома Майкла. «Я так рад видеть его», — добавил Пол, имея в виду Шона. «Да, я тоже». После того, как мой муж снова увлекся разговором с Шоном и Джонни, я направилась к боковой двери. Майкл стоял возле машин на подъездной дорожке. Незаметно я приблизилась к выходу. Дверь открыта, проём прикрывала лишь москитная сетка. До меня доносилось его бормотание, — говорил он спокойным, почти деловитым тоном. «Хм... Нет, я понимаю». И с хрустом давя гравий, Майкл удалился за пределы слышимости. «Мам, что ты делаешь?» Голос Джонни испугал меня она стояла в коридоре такая красивая в белой блузке без рукавов и с цветочным узором наталии держа бокал в одной руке уперлась другой рукой в бок и нагловато покачивала бедрами просто приоткрыла дверь сегодня такая приятная погода тепло джонни видимо приняв мое объяснение глянула мимо меня в открытую дверь по моему он сразу понравился шону заметила я еще бы Конечно, понравился. Я ни в коей мере не... Он классный парень. Знаю, дочка. Мне просто хочется убедиться, что с ним у тебя все будет нормально. Я ожидала возмущенного, с чего бы у меня может быть не все нормально, но вместо этого, когда Джонни проходила мимо меня к двери, я уловила странное выражение в ее брошенном на меня искоса взгляде. «Мам, у меня все нормально». У неё всё нормально, у меня всё нормально, у всех всё нормально. Но нормально начинается сно и кончается им же. Заходящее солнце забирало с собой всё многообразие красок, оставив вечеру голубоватый монохромный оттенок. Джонни стояла в дверях, вглядываясь в сумеречный пейзаж. Я рискнула сократить разрыв между нами и положила руки ей на плечи. Джонни не воспротивилась, не отстранилась. «Я люблю тебя, ты же знаешь. Знаю. Я тоже тебя люблю. Мне хочется, чтобы ты была счастлива. Хочется, чтобы ты была в безопасности только и всего. Знаю. Ты всегда можешь прийти ко мне, если что-то случится. Что угодно». Её плечи поднялись и поникли. Она тяжело вздохнула, опустила голову, и повторила сквозь слёзы. «Я знаю, мам». «Что с тобой?» практически прошептала я. «Ничего», — решительно произнесла Джонни, явно кляня про себя предательские слёзы. «Ладно», — сказала я, и добавила осторожно. «Раньше ты всем делилась со мной». «Ага, когда мне было 10 лет». «Ты сейчас можешь». «В детстве я говорила тебе...» Джонни шмыгнула носом и смахнула слёзы что не хочу становиться взрослой. Да, помню. А ты ответила, что маленькая девочка будет жить во мне всегда, что люди подобны деревьям, и если срубить дерево, то становятся видны годичные кольца его роста. Всё прошлое всегда с нами». Она повернулась и взглянула прямо на меня. Я стояла в темноте коридора, а в её глазах сейчас отразился яркий свет кухни и столовой. «Знаешь, мам, я перестала ощущать в себе ту маленькую девочку», сказала Джонни. «Уже давно перестала ее ощущать». А потом, звучит банально, тем не менее, появился Майкл, и я почувствовала, что могу снова выпустить ее. Могу опять быть собой, вспомнить детскую непосредственность. И вовсе это не банально. По моему лицу тоже потекли слезы. «Да ладно». Она шагнула к двери, но я схватила ее за руку. Возможно, схватила слишком сильно, потому что Джонни опустила удивленный взгляд на мою руку, и я отпустила ее. «Ты же собиралась сказать что-то еще. Вот сейчас». «Что?» «Милая, просто поделись со мной. Ладно?» «Я больше не могу это выносить». «Почему, собственно, не можешь?» Я чуть не выпалила свои подозрения. Они вертелись на кончике языка. «А почему бы мне и не поделиться ими с ней? Она же моя дочь, моя плоть и кровь». Но я не могла. Дело не во мне и ни в Джонни. Если те, кто ищет помощи психотерапевта, не могут положиться на его умение держать язык за зубами, то ничего хорошего не получится. Джонни все еще пристально взирала на меня. Да я не имела в виду ничего особенного. Но у тебя есть этот парень, а ты стоишь здесь со мной, чем-то расстроенная. Я только что все тебе объяснила. Мам, тебе больше не нужно наставлять меня на путь истинный. Вот в чем все дело. Я нашла того, с кем мне хорошо. С кем я могу быть самой собой. Тогда я рада за тебя. Нет, ты не рада. Я знаю тебя. Ты думаешь, что он просто очередной неудачный вариант. «Думаешь, что я еще слишком молода? Что мне следует подождать, как вам с папой? Вы ведь сначала получили образование, начали строить карьеру?» «Едва-едва». «Что я просто бросаюсь во вовсю, очертя голову, тороплю события?» Джонни умолкла, снова выглянув в дверной проем. Темная фигура Майкла вырисовывалась в сумерках ближе к гаражу, чем к дому. До нас доносилось его тихое бормотание, до шуршания ног по дорожке. «Ты не доверяешь мне из-за моего прошлого поведения. Думаешь, что я слишком непостоянна и неуравновешена», добавила дочь. «Джонни, позволишь мне договорить. Ты думаешь, что я непостоянна, но это даже не главное. Ты беспокоишься. Ты беспокоишься, думая, что мой плохой выбор станет свидетельством твоего плохого выбора. «Все этой хренотени нам с Шоном с избытком хватало с детства!» «Эй!» — произнесла я резким шепотом. «А теперь ты послушай». Но Джонни обожгла меня взглядом, и я поняла, что все испортила. Я опять схватила ее за руку и опять вяло отпустила ее. «Нам лучше спокойно вернуться в дом», — бросила Джонни. Развернувшись на каблуке, она быстро направилась обратно в столовую. «Джо!» Начала я, но умолкла. Внезапно я разозлилась. Я не ожидала такого. Да, у меня есть дети, и я осознавала, что всегда будут трудные моменты, и с ними придется разбираться, даже когда они станут взрослыми. Но такого я уж точно не предвидела. И это сводило меня с ума и вбивало клин между нами. Есть только один способ разрешить все это непонимание — Резко открыв сетчатую дверь, я в сгущающихся сумерках направилась на поиски Майкла.